21 июля. Почувствовав неприятный запах, Сахьон скривилась и пошла вперед, зажав нос. Кроссовки выглядели ужасно. Все запачкались и пропитались грязью. Видимо, ночью шел дождь. Девушка торопилась, но вдруг потеряла равновесие и упала. Брюки сразу промокли и прилипли к коже, что лишь ухудшило и без того не самое хорошее настроение. Она оперлась на руки и начала подниматься. Взгляд ее упал на синее ведро с большой ручкой. Чем ближе она была к нему, тем сильнее становилась вонь. Сахион решила проверить, что именно так пахнет, склонилась над ним и почувствовала кислый запах. Она снова попыталась встать и вдруг заметила вытаращенные глаза. В грязной воде показались жабры. Сэхён с интересом запустила руку в ведро и что-то схватила. Это была голова рыбы, которая все еще двигалась, будто живая. Услышав совсем рядом шорох, Сэхён подняла глаза и увидела две руки, сложенные так, будто бы кто-то делал оригами. Следом она заметила улыбавшегося ей мужчину. Вдруг на лицо девушки брызнула кровь. Она подняла руку, чтобы вытереть глаза и избавиться от отвратительного ощущения, но поняла, что ее ладони тоже залиты кровью. Она вздрогнула от резкого звука и уронила рыбу на землю. Попытавшись поднять ее и опустить обратно в ведро, Сахион неожиданно ощутила прикосновение того мужчины. Худая сухая ладонь, вытянутые голени, острые, словно клыки чудовища ребра. Сэхён попыталась освободиться из его хватки, но руки ее не слушались. Тут она почувствовала резкую головную боль и распахнула глаза. Девушка потянулась к телефону, чтобы проверить время, но левое плечо затекло, и она схватилась за руку. Она попыталась перевернуться в полной темноте, но тут ей на голову посыпалась одежда. Вчера вечером ей совсем не хотелось оставаться дома одной поэтому она припарковалась вблизи участка и уснула прямо в машине, опершись на стекло. И вот теперь она чувствовала себя еще более уставшей, чем накануне вечером. Все из-за этого странного сна. Немного размявшись, она все-таки взяла телефон, чтобы проверить новости. Как и ожидалось, в сети вирусился брифинг. Не прошло и суток, как новостные порталы заполнили статьи о трупах найденных в таком тихом и спокойном городе, как Ёнчхон. Сэхён заметила, что в некоторых мелькали и ее фотографии, а в заголовках стояли отрывки из ее речи. Уставшие глаза покраснели, поэтому она решила удовлетворить свое любопытство найденными статьями. Назвать преступника портным было удивительной идеей, кому бы она ни пришла в голову. Действительно, прозвище ему подходило — Ведь убийца не накладывал швы как положено, а лишь штопал, выделяя нитью расположение органов. И пусть Цехиона попросила журналистов не использовать это слово, оно вызвало слишком большой резонанс и отлично продавало новости. Люди уже привыкли использовать это прозвище, поэтому не могли так просто от него отказаться. Ей не нужно было участвовать в брифинге но она не смогла сдержаться, разнервничавшись из-за недавно шокирующего разговора Джон Хёна. Даже то, что кто-то еще искал Джо Гюна, кроме нее, казалось серьезной угрозой. Сколько бы Со Хён не ломала голову, она все никак не могла придумать, как найти Джо Гюна. Оставалось лишь сделать себя приманкой. Ей хотелось привлечь его интерес. К тому же он не удержится и точно заинтересуется тем, кто о нем говорит. И обязательно посмотрит видео с брифинга. Чтобы изменить свою внешность, она выпрямила нос и сделала татуаж бровей. Чтобы изменить форму лица, удалила зубы мудрости и установила брекеты. Кое-что по-прежнему могло выдать девушку, например, детские шрамы. И Джо Гюн мог ее узнать так же, как она узнала его почерк, увидев следы скальпеля. Сыхён открыла бардачок, достала ореховый батончик, который когда-то принес один из ассистентов, и быстро его проглотила. Вкуса она не почувствовала, зато избавилась от ощущения пустоты в желудке. Девушка вышла из машины и направилась к участку. Увидев свое отражение в окне, она сильно удивилась. Доходившие почти до плеч волосы были в полном беспорядке. Слиплись, словно она в чем-то измазалась. В левом глазу лопнул сосуд. Выглядела она свирепо. Судмедэксперт попыталась привести себя в порядок. Завязала волосы в тугой низкий хвост, постаравшись нормально их пригладить. Заправила футболку в брюки и расправила задник ботинок. Перевязала шнурки. Но даже это не скрыло ее помятости, поэтому она достала из машины черную рубашку и, несмотря на жару, надела, закатав рукава. Наконец-то машин телестудии, которые до самого утра караулили участка, стало в разы меньше. У ворот было тихо. Похоже, все разъехались, взяв интервью у вчерашнего скандалиста. Сахион последовала за сотрудником в форме, только что вышедшим из полицейского автомобиля. Пройдя в ворота без каких-либо проблем, Сэхён надела на шею свой бэдж. Удостоверение было выдано другим органам, но внешне походило на полицейское, поэтому их с легкостью можно было перепутать. В это раннее утро в участке было спокойно, но осторожность бы не помешала. Девушка уже легко ориентировалась в участке Ёнчхона, поэтому сразу направилась к лифту, чтобы подняться в кабинет опергруппы. В этот момент кто-то так грубо схватил ее за локоть, что она чуть не упала. Она огляделась по сторонам, пытаясь понять, что только что произошло, и сразу заметила женщину средних лет в слезах. Тут же раздался запах алкоголя, будто кто-то пытался опохмелиться, смешавшийся с запахом пота. Мужчина примерно того же возраста крепко сжимал плечо Сахион. С ней не часто случалось что-то подобное поэтому она застыла, пытаясь проанализировать происходящее, но в итоге все же отбросила его руку. «Помогите нам, пожалуйста». Видимо, из-за бэджа и уверенной походки он принялся Сахион за полицейского. Девушка скривилась и осмотрелась. «Не стойте здесь, пытаясь кого-то перехватить, а пройдите в комнату ожидания. Я отправлю туда сотрудника». На вчера сказали то же самое, но мы просто так просидели несколько часов». Сыхён не могла понять, как вообще работал участок с такими ленивыми сотрудниками. Она раздраженно вздохнула. Нельзя было испортить прическу, которую так долго выравнивала. Приходилось избегать активных действий, но из-за головной боли, которую она почувствовала еще в машине, ей все время хотелось опустить голову вниз» помещении с полностью закрытыми окнами было ужасно душно. Похоже, они и не подумали установить кондиционер в лобби. На лбу проступили капельки холодного пота, а по телу пробежала дрожь. Это не сулило ничего хорошего. «Подождите еще немного». Головная боль даже не пыталась уняться и лишь усиливалась при каждом движении челюсти. Девушка закрыла глаза и опустила голову, крепко ее обхватив. «Полиция не должна себя так вести, особенно с нами!» Женщина схватила Сахион за руку и начала трясти, не замечая ее состояния. «Не трогайте меня!» — полголоса прорычала та и, не выдержав тепла чужой руки, отбросила ее. В обычной ситуации она постаралась бы вести себя повежливее, но сейчас была слишком чувствительна, поэтому и не сдержалась. «Так о себе заботитесь! Почему же тогда не помогли моей дочери?» — закричала женщина, хватая Сахион за воротник. На шум собрались люди, заполнившие лобби, словно хвойные деревья в непроходимом лесу. Каждый раз, когда женщина открывала рот, Сахион видела ее язык, который сразу напоминал ей о сгустках крови из сна. Вдруг она почувствовала неприятный запах. Девушка побледнела, руки сильно задрожали. По привычке она прикусила и без того израненный ноготь, выступила кровь. Она была уверена, что это вернет ее в реальность, но боль в груди лишь нарастала. Настолько, что казалось вот-вот и она упадет на пол. Простите за ожидание. Откуда-то послышался знакомый голос, который сразу привел ее в чувство. К ним подошел Джон Хён, закрывая собой коллегу. Только теперь у Сахион получилось нормально вдохнуть. «Вчера мне пришлось срочно отлучиться. Сожалею, что не успел вас предупредить. Тут так жарко, давайте пройдем в кабинет». Ожидавшие более интересного развития событий люди, увидев, как развернулась ситуация, быстро разошлись. Джон Хион отвел пару в кабинет следователя и вернулся в лобби. «С вами все хорошо». Сахион смогла лишь кивнуть в ответ. Она продолжала поглаживать место, за которое ухватилась женщина, пытаясь успокоиться, но это было не так просто. Видя ее состояние юноша, заботливо отошел подальше, чтобы предоставить ей пространство. «Вот, выпейте воды». Она взяла протянутую Джон Хеном бутылку и выпила всю воду залпом. «Кто они такие?» — резко спросила она. «Вам не больно?» «Я спросила, кто они такие?» «Это семья второй жертвы». Они приходили уже несколько раз, чтобы забрать ее личные вещи. «С вами точно все в порядке?» — спросил он, поправляя ей рубашку. «Я же сказала, что да». Сахион все еще не до конца успокоилась, поэтому совсем не одобрила его действий и ответила слишком нервно. Молодой человек улыбнулся и забрал у нее смятую пустую бутылку. Только тогда девушка нормально на него взглянула и решила сменить тон. «А у вас все хорошо?» «Да, конечно. Тут собираются подключить комиссию по служебной дисциплине. Скорее всего, понизят жалование. спокойно ответил он и двинулся вперед. Эксперт последовала за ним на парковку. Солнце скрылось за горами, и прохладный утренний воздух наполнил безлюдную улицу. Они молча шли к воротам. «Я хотела снова посетить место, где обнаружили второй труп». Но для начала решила зайти и проверить, все ли у вас нормально. Первой заговорила Сахион, попытавшись скрыть свое состояние. «Правда? Спасибо за заботу, но со мной все в порядке. Хотя я и волнуюсь, что вчера взвалил на вас слишком многое. Я не так занята расследованиями, как вы, поэтому мне совсем не в тягость. Давайте побыстрее закончим это дело и приступим к обсуждению нераскрытых». «Хорошо, спасибо». Тогда может вместе съездим туда? Хорошо, я присоединюсь к вам сразу после утреннего совещания. Он искренне улыбнулся. Сахион тоже попыталась выдавить из себя улыбку и направилась к машине. Однако она еще чувствовала на себе чужой взгляд, поэтому обернулась. Джон Хион шел рядом, хотя она была уверена, что он уже вернулся в участок. А -а -а, не переживайте насчет сегодняшнего. Я тоже когда-то пытался проникнуться чувствами семей погибших, но их сложно понять, не испытав чего-то подобного. В общем, у меня есть свой метод. «Хотите, поделюсь», — отчеканил юноша, продолжая следить за состоянием Сахен. «Не обязательно их понимать, нужно просто принять». Девушка подняла голову, будто не понимая, что он имеет в виду. Увидев ее равнодушную реакцию, Джон Хён покраснел и попытался это скрыть, поклонившись и сбежав обратно в участок. Сахьон в недоумении проследила за ним. Кто тут за кого беспокоился? Снова почувствовав раздражение, она развернулась и залезла в машину. Она выехала с территории участка и остановилась на светофоре. По пешеходному переходу шли уже знакомые ей люди та самая семья, устроившая переполох в коридоре. Сахион молча следила за тем, как шарф женщины развивался на ветру. Стоило им пройти немного, как она надавила на газ и нажала на клаксон. Мать погибшей вздрогнула от неожиданности и упала, а девушка перестроилась на другую полосу для поворота направо. Проезжая мимо, она услышала плач женщины. Судмедэксперт вырулила на шоссе. Открыла все окна и разогналась сильнее. Летний, пускай и влажный ветер приятно обдувал волосы. Она не могла упустить этот шанс из-за каких-то глупых переживаний. СМИ нацелились на полицию Йончхона, закидывая ее критикой, а опергруппе нужно было начинать расследование заново. Значит, пришло время Сахион вступить в игру. Лежавшие на руле пальцы весело двигались в такт, звучавшей на улице музыки.